Максим Петров Хозяин теней Глава 1 Перерождение Хозяин сзади Окрик одного из фамильяров Подоспел как раз вовремя И я успел уйти в сторону от удара Одного из демонических владык И огроменный хлыст прошел вплотную К моему лицу, чуть не отрезав Мне нос Вот же тварь рогатая Живучий оказался падла Даже после нескольких неслабых ударов вновь встал. И вот нахрена меня угораздило сунуться сюда? Да чтобы я еще раз повелся на уговоры богов. «Все просто будет», — говорили они. «Демонический план почти пустой, делать будет нечего. Ага, как же!» Стоило мне только переместиться сюда, как я оказался лицом к лицу с семью владыками хаоса и тремя легионами демонов, и только благодаря фамильярам я не сдох в первые же несколько секунд, спасибо моим кошакам. «Да твою бога душу, мать! Ты собираешься подыхать сегодня или нет?» Уйдя в сторону от очередного удара хлыста, я приблизился вплотную к последнему из владык и резанул его по ноге, и фонтан черной крови ударил мне прямо в грудь, испортив новенький камзол. да А ведь я его только позавчера купил, и мастер, который мне его продал...» разливался соловьем, говоря, что он непромокаемый. Ага, как же! Вот только, видимо, демоническая кровь об этом не знала. Ну или он просто заливал, что более вероятно. Мои верные фамильяры, вытянув из меня прорву энергии, довольно быстро покончили с легионами, как всегда оставив в главарей мне, что, в принципе, было логично. Несмотря на их силу, против демонических владык им еще рановато выходить, молоды пока что. Бросив мимолетный взгляд на поле боя, Заваленные телами демонов, я чуть не прозевал появление новых персонажей, а именно трех фигур в тяжелой броне с шлемами в форме голов животных и длинными копьями в руках. Несмотря на то, что я не видел лиц этих незнакомцев, от их оружия так фанило божественной энергией, что я сразу понял, это боги. Уже обрадовавшись неожиданной помощи, я улыбнулся, когда они нанесли свой удар. Причем отнюдь не по владыке. Эти твари ударили по мне». «Какого демона, ублюдки?» Общий удар богов легко пробил мой щит. И если бы не фамильяры, которые поделились силой, я был бы уже трупом. А так мне просто разворотили грудь, но сердце не задело, а регенерация уже начала восстанавливать плоть. «Ты взорвался, Костас!» Глухой голос из-под маски был полон высокомерия. «И забыл свое место в пищевой цепочке. Мы решили, что без тебя нашим мирам будет лучше». Так что не сопротивляйся. Мы отправим тебя на перерождение быстро и безболезненно. Ну или можешь сопротивляться, так будет даже веселее». Незнакомый мне бог усмехнулся и вместе с товарищами начал брать меня в полукольцо. «Вот как?» А я все думал, почему мне солгали об этом задании. Хмыкнув, я взял меч поудобнее и приготовился к драке. «Ну, давайте посмотрим, на что способны нынче боги. Только я тоже не один, так что просто не будет». Фамильяры, услышав мой мысленный зов, мгновенно переместились ко мне и окружили. Шесть огромных котов уставились на троицу богов и одного демона, как на дичь, и в таком составе у нас был пусть и крохотный, но шанс уничтожить этих лицемерных уродов. Боги, судя по всему, восприняли всерьез моих питомцев, так как сразу же укутались щитами и даже чуть отошли назад, чем очень сильно меня удивили. Вот только в следующую секунду я понял, в чем дело – Сильнейший удар в спину отбросил меня вперед, и уже угасающим сознанием я заметил слишком знакомую мне фигуру одной из богинь, с которой я провел достаточно времени. Именно она держала в руках свой лук, а у меня в шее, видимо, засела одна из ее знаменитых стрел. «Вот же сука!» Это было последнее, что я успел подумать, прежде чем сознание окончательно погасло, а меня засосало в мир духов. Жаль, после моей смерти фамильяры тоже развоплотятся. Коты у меня были хорошими, даже очень. Серая марево Мира Духов начала меня засасывать, растворяя в себе, когда вдруг я почувствовал чье-то аккуратное прикосновение. Хм. Странно, обитатели этого плана обычно не слишком любопытны, чего вдруг кто-то решил проявить ко мне интерес. С каждой секундой прикосновение становилось все более наглым, и в какой-то момент меня просто втянуло в небольшую воронку, а через миг я оказался на крошечной полянке в окружении толпы безликих теней. Хм, кажется, моя жизнь полубога продлится еще несколько мгновений, вот только почему-то мне это совсем не нравится. Да и если уж по-честному, я прожил достаточно долгую жизнь, чтобы успеть насладиться всеми ее прелестями, разве что фамильяров по-настоящему жалко, и их привязка шла напрямую к моей душе». Конечно, у них был и собственный запас сил, но это даст им максимум день или два, да и то, если боги, прикончившие меня, не сделают то же самое с ними». Пока же я предавался размышлениям о жизни, на полянке началось движение. «Он подходит?» Одна из безликих фигур подплыла ко мне вплотную и склонила голову на бок. «Подходит. Лучше варианта мы все равно не найдем». Другая фигура, чуть покрупнее, тихо ответила первой. «Мы не можем больше ждать, брат. Пройдет еще несколько десятилетий в мире смертных, и все. Считай, мы проиграли. Этот смертный не так прост, как кажется. В его жилах при жизни текла кровь Бога, пусть и не из нашей вселенной. Но он справится, в этом я уверен». «Уважаемые, не знаю, о чем вы между собой говорите, но в мои планы как-то не входило с кем-то справляться». Мне надоело просто слушать их разговор, и я решил вмешаться. «Так что давайте вы для начала объясните, в чем, собственно говоря, дело, ну или верните меня обратно в мир духов». «Наглый». «Как-то недовольно» — ответила первая тень. «Наглый». Спокойно подтвердила вторая тень. «Но это даже хорошо. Такой не будет принимать ничего на веру и попытается разобраться сам. А это то, что нам нужно». После этих слов тень повернула то, что ранее было головой, в мою сторону. «Ты хочешь вернуться к жизни? Хочешь отомстить тем, кто тебя убил? Мы можем дать тебе такой шанс, но ты сделаешь кое-что для нас». «А где гарантии?» — хмыкнул я. «Я, конечно, хочу вернуться к жизни, но доверять непонятно кому не собираюсь, уж извините». «А у тебя нет выбора?» «Недобро», — сказала первая тень, после чего все остальные потянулись ко мне, и через мгновение я почувствовал, как моя душа начинает наполняться непонятной силой, явно божественного происхождения, а через миг все превратилось во вспышку, и меня засосало в новую воронку. А последнее, что я успел заметить, это то, что тени стали намного бледнее, а парочка даже, кажется, полностью растворились. Ну, вот и все, Костос. Кажется, карьера одного из самых знаменитых наемников в Аргонском веере миров закончилась окончательно и бесповоротно. Первое, что я почувствовал, когда затуманенное сознание хоть немного прояснилось, это был сильнейший звон в ушах и солоноватый вкус крови на губах, а через мгновение пришла боль. Хм, боль? Боль — это признак живых, а значит, я снова жив. Неужели меня вернули в мое же тело? Но почему я не чувствую связь с фамильярами? Их запаса силы должно было хватить как минимум на несколько дней, а я вряд ли провел в мире духов сильно больше. «Ну что, Костик, получил?» Насмешливый голос дошел до меня искаженным, словно через толщу воды. «Тебе же сказали не шастать рядом с храмом. Боги не любят таких, как ты. Разве это было непонятно с первого раза? Тебе, Распутин, не светит получить божественный дар. Радуйся, что вообще остался жив. Если бы не мастер, мы бы тебя по-тихому закопали, и все». В голосе появились злые нотки. «Ненавижу вас, безбожников». Не понимаю, почему до сих пор вам позволяют быть такими, как все. Как по мне, вам место в резервациях. Костик. Так, ничего не понял. Кто тут такой бессмертный, чтобы коверкать мое имя? И о каких, мать его, богах он говорит? О каком распутине? Демоны ему в задницу. Этот незнакомец не может изъясняться понятнее. И почему у меня так болит тело? Где моя регенерация? С трудом открыв глаза, я понял, что лежу на земле, а когда взгляд наконец-то прояснился, то первое, что я увидел, это лица троих людей и небо, голубое, мать его, небо. В мирах, знакомых мне, небо было какого угодно цвета, но только не голубого, и тем более это небо не имеет ничего общего с горящими небесами демонического плана, а значит, я не там, где умер. Да и люди, стоящие надо мной, точнее, молодые парни, явно не знали меня, распозволяли себе такие речи. Я попытался встать, но один из людей поставил мне ногу на грудь и в глазах тут же потемнело от боли. Твою ж налево! Да что не так с моим телом, если меня так корешь, от прикосновения прикосновение простого человечка? Да я удары богов способен выдержать, для меня прикосновение человека, что дуновение ветра, я даже его не замечу. Я на автомате схватился за чужую ступню и, увидев тощие руки с разбитыми в кровь костяшками, понял, мать его, простую вещь. «Это тело, сука, не мое! Не было у меня тонких рук, и разбитых костяшек у меня никогда не было! Регенерация полубога такие царапины убирала за сотни миллисекунд! У меня даже шрамов не оставалось никогда, каким бы сложным ни был бой!» Пока эти мысли вихрем пронеслись в моей, точнее не моей, но теперь уже моей, голове, руки делали привычную работу, и, схватив чужую ступню покрепче, я выкрутил ее так, Что обладатель вонючей ноги тут же взвыл, а после завалился на бок, что дало мне время через боль перекатиться в сторону и подняться на одно колено. Ну, суки, я вас сейчас научу, как толпой одного бить. Никогда крыс не любил, и даже после моей смерти и корявого перерождения ничего не изменилось. Пока парочка ублюдков пыталась помочь своему товарищу, я успел быстро осмотреться и даже вооружиться, правда, всего лишь палкой но в моих руках и вилка будет опасным оружием, а полутораметровый дрын куда лучше, а значит и опаснее. Не став ждать, пока они поднимут на ноги обладателя вонючих ног, я на шатающихся ногах подобрался к ним и ударил. Вот только вместо того, чтобы попасть по голове ублюдку, в которого я целился, мой дрын резко повело в сторону, а я почувствовал сильный поток ветра. «Так, у нас тут и магия есть, да? А вот это уже интереснее». Надеюсь, мое новое вместилище обладает хоть какими-то силами. А то против двух магов просто палкой придется долго махать. Я быстрее устану, чем угомоню их. Попытавшись прочувствовать источник в теле, я поначалу ничего не нашел, и только после третьей попытки получилось нащупать что-то слабенькое в груди. Но если это источник, то я высший бог, не иначе. Потому как назвать то мелкое недоразумение в груди магическим источником, у меня язык не поворачивался. Я все же попытался выпустить силу, надеясь, что хотя бы со стихией мне повезло. Вот только единственное, что у меня получилось, это метнуть в сторону уродов небольшое облачко тьмы. Вот и все, на что было способно мое новое тело». «Прекрасно. Просто прекрасно. Вместо нормальной боевой стихии вроде огня или воды, мне досталась тьма. Точнее, даже не она, а один из ее подвидов, а именно тень. Ладно, позже буду рефлексировать по этому поводу». Сейчас надо разобраться с проблемой. Потянув из источника капли силы, что там были, я попытался создать самую обыкновенную стрелу, и, о чудо, у меня немного, но все же получилось. Правда, сама стрела получилась до нельзя корявой, но главное, что она добралась до цели, а именно влетела в грудь одному из двух мудаков, что стояли на ногах, и удар оказался достаточно сильным, чтобы свалить его с ног. С последним я разобрался куда проще просто кинул в лицо палку, и когда он инстинктивно прикрыл голову руками, я смог пробить ему в печень, после чего нанес добивающий удар в голову, который оказался пусть и слабым, но достаточным, чтобы отправить его спать. «Не знаю, кто вы такие и зачем вы это сделали, но запомните, в следующий раз, когда решите кого-то побить, вспомните о сегодняшнем дне». Мой голос звучал хрипло. Похоже, эти твари повредили мне горло, когда избивали прошлого хозяина тела. «Кстати, его душа уже успела полностью улетучиться или еще имеет связь с телом? И если она не успела отлететь далеко, то есть шанс получить хотя бы немного знаний у прошлого владельца. Прислушавшись к собственному телу, я попытался уловить связь души с телом, пусть я никогда не был мастером духовных дел, но кое-какие знания и опыт у меня были, и я использовал их все, чтобы понять, что с моим новым вместилищем. К сожалению, сколько бы я ни пытался, у меня ничего не выходило». Видимо, душа прошлого владельца отлетела достаточно далеко от тела. Связи с ней больше не было. Ладно, будем разбираться тогда по-другому. В конце концов, самое главное, что я вновь жив, а сила и знания — дело наживное. «Княжич!» Громкий голос с краю поляны заставил меня резко обернуться, и я увидел седого мужчину в чем-то вроде камзола с саблей в руках. Заметив мой взгляд и явно разбитое лицо, он нахмурился и сжал в руках свое оружие. «Отойди в сторону, княжич! Дай мне разрубить этих тварей!» Голос мужчины был холоден, и у меня не было никаких сомнений, что он точно сделает это. «Не надо, я и сам справился!» Я постарался улыбнуться, но, судя по тому, как он поморщился, получилось у меня так себе. «Поехали домой, господин! Твой дед меня со свету живет за такое!» Он подошел ко мне и, быстро осмотрев на наличие сильных повреждений, и, убедившись, что ничего такого нет, удовлетворенно кивнул. «Ох, и влетит нам обоим, княжище! Я же просил тебя! Не лезь к храму! Ты же знаешь, что Распутиных не любят в таких местах!» Я смотрел на мужика ничего не понимающим взглядом, так как в душе не знал, кто такие Распутины, почему им тут не рады и где вообще демонова задница я нахожусь. Единственное, что я пока что понял — так это то, что меня зовут Костик, хотя есть у меня мысль, что это не полное имя, что я обладаю даром тени и что моя фамилия, судя по всему, Распутин. Вот и все. Есть небольшая проблема. Я глянул прямо на мужчину. Я ни хрена не помню, вот вообще ни хрена. Я даже не знаю, кто ты мужик и что тебе от меня надо. Поэтому лучше отойди в сторону, ну или докажи, что мы с тобой правда знакомы. Просто так куда-то с тобой ехать я точно не собираюсь». После моих слов Седой еще сильнее посмурнел и, опустив оружие, сунул руку в карман, откуда достал какую-то квадратную штуку, от которой несло магии, хорошо хоть не божественной. Видя мой ничего не понимающий взгляд, он покачал головой и задумчиво произнес. «Ты, правда, ничего не помнишь, господин, иначе бы точно узнал видон». Мужчина повернул ко мне штуку, и я увидел, что на ней есть небольшой экран. «Сейчас я дам тебе почитать о твоем роде и клане, княжич». «Там есть твой портрет, и ты сможешь убедиться, что я не вру». «Может, все не так страшно, и это всего лишь помутнение. Информация о Роди может помочь». Он с надеждой глянул на меня. «Ну, давай, пусть это и не полная гарантия того, что ты говоришь правду, Седой, но это намного лучше, чем ничего». Я кивнул, но на всякий случай был готов в любую секунду уйти от удара, мало ли что это за человек на самом деле. Через несколько минут ковыряний в артефакте он протянул его мне, а дальше я погрузился в пятиминутное чтение длинного полотна текста, изредка прерываемого фотографиями. Хм, а ведь язык-то я понимаю, говорю на нем и даже читаю, а значит, что-то в этом теле все же осталось, и это уже хорошо. Из текста я понял, что меня зовут Константин Валерьевич Распутин. Я так и знал, что Костик это не полное имя, ублюдки намеренно его коверкали что являюсь внуком главы клана распутиных князя Владимира Николаевича, ну и кое-что по мелочам, например, что родители бывшего владельца тела погибли при неизвестных обстоятельствах, что клан у нас так себе, и что, в отличие от остальных кланов в империи, мы единственные не поклоняемся никаким богам, так как бог, которому поклонялись Распутины, давно сгинул. И, пожалуй, последнее было самым хорошим. Так как сейчас я не то что поклоняться, я даже рядом с богом стоять не хочу. Эти лицемерные мрази теперь для меня худшие враги, даже хуже демонов. Ладно, ты меня немного убедил. Я кивнул. Куда ты там меня звал ехать? Домой, княжич, домой. Мужик покачал головой. И меня зовут Тихон. Я доверенный человек твоего деда. Ну, Тихон так Тихон. Я прислушался к звучанию неизвестного мне имени и нашел его приемлемым. Поехали домой, хотя, конечно, стоило бы для начала к лекарю, Хоть боль меня не сильно беспокоит, но мой внешний вид, судя по всему, далек от идеала. Это еще мягко сказано. Тихон усмехнулся. «Но у меня в машине есть лекарский артефакт. Он не сильный, но чтобы убрать ссадина, его хватит». «Тогда пошли, не будем терять время». Я сделал несколько шагов вперед, когда в груди резко кольнуло такое знакомое ощущение. Слишком знакомое. «Демоны меня сожри, неужели? Хвостатые? Вы...»